от нехватки времени и любви. Мама всегда говорила, что нам всем не хватает любви. Мама была права. Мамы обычно правы. Чтобы у меня было чуть больше любви, я завела собаку. Дети назвали ее Чубака. Сначала муж был против, но теперь он сам получает от этого белого комочка еще немного любви и для себя. А у меня иногда совсем опускаются руки от всего. От усталости, от количества дел, от ответственности, от понимания непосильности и неподъемности собственных планов, от нехватки времени и любви. И собака не помогает. Помогают люди. Каждую неделю, каждый час, каждый день самые разные люди, сами того не понимая, помогают вставать по утрам и идти на работу. Помогают не подавать виду, что я сама сомневаюсь в своих действиях. Помогают верить, что все получится. Надо поклониться многим людям вокруг, потому что из всего этого хаоса, в котором я живу каждую неделю, через годы складывается что-то очень приличное, на что нам всем будет не стыдно оглянуться. Я вас всех очень люблю, только показать не умею, наверное, потому что я не собака.